— Что же, вы это хитро все придумали, — одобрил Хубер. Беата самодовольно улыбнулась. Наши сыщики считают себя великими умниками, и мы не вдомек, что и у других тоже голова на плечах. Например, эту коллекцию образцов пуговиц мы придумали с Виктором, с господином Меннелем еще в Италии в прошлом году. Тогда же мы договорились о способах связи с ним. И давно вы поддерживаете с ним контакт? Третий год. С Виктором, собственно, я установил контакт в Париже, а когда вернулась в Венгрию, вовлекла в дело и своего жениха Гезусалой, а потом и Тибора. Сейчас он должен был бы встретиться с Виктором. Но вот не довелось. В прошлом году, когда мы виделись с ним в Ливорно, он забрал у меня со связи гезусалый. Мне даже неизвестно, какое у Салы было задание. Наверное, установить с кем-то контакт. Хубер рассеянно слушал болтовню девушки. Разумеется, она убеждена, что он шеф Виктора Меннеля. И потому так откровенно с ним. Но тут же у него возникло сомнение, почему Меннель скрыл эти свои связи от Брауна и Шлайсига. «Мне известны все донесения Меннеля», — рассуждал про себя Хубер. «Но эта агентурная группа в них вообще не упоминалась». Странно. А операцию пуговки, они, надо, признать, ловко придумали. Он снова прислушался к болтовне биаты, а когда-то умолкло заметил, что касается пуговиц, то идея действительно оригинальная. Но вы, по-моему, недооцениваете Оскара Шалго. Люди, которые прикидываются этикими простачками, весьма опасны. Я подозреваю, что Шалго уже давно знает, кто убил Виктора Меннеля. Если бы он это и впрямь знал, убийца давно был бы уже арестован, не согласилась с ним биата. Возможно. И все же Шалго не дурак. Кстати, ваш жених арестован. Ну, Гезе сумеет выпутаться. В дверь террасы постучали, и в гостиную вошли Оскар Шалго и лейтенант Фельмери. Шалго был в панаме, сдвинутый на затылок, в белом, хорошо отутюженном полотняном костюме. Сюч выругался про себя и подумал, не хватает только, чтобы как раз сейчас явился партнер Хубера с его чековой книжкой. Вот задача. Я-то думал, что старик уехал в фигурет. Шалго заметил разложенные на столе пуговицы. Микроскоп Тибор Сюч успел убрать в сумку. — Вы купили пуговицы? — спросил Шалго у Хубера. — Пришлось, — сказал тот. И сделку заключал еще Меннель по поручению фирмы. — И за сколько, интересно, вы продали их? — обратился Шалго с вопросом к Тибору. — Как было договорено, — уклончиво ответил Суч. — А вообще-то сделка более выгодна для казны, чем для меня. Она получит доллары, а я только ты. Слушай, Фельмери. «Ты можешь поверить, что за все эти вот пуговки кто-то готов платить доллары?» И Шалгу шутливо толкнул в бок лейтенанта. «Не уверен», — ответил тот и взял в руки один из листов картона. «Хотя пуговицы красивый. Сколько же они стоят?» — спросил лейтенант, взглянув на Тибера. «В долларах». «Дорого». Снова попытался уйти от ответа Сюч. — Пять тысяч долларов, — ответил за него Хубер. Шалго прищурил глаза, посмотрел на Хубера. — И вы уже расплатились? — спросил он.